Глава 10 Однако, вопреки собственным словам, вернувшись в убежище под навесом из упавших деревьев, разведчик в первую очередь подумал не о сне, а о том, чтобы связаться со штабом. Ведь вчера, передав радиограмму о действиях группы, об отбитом у врагов стадии скота, он не дождался ответных указаний. Сейчас в 10 вечера приближалось установленное для связи со штабом время. И надо было узнать, есть ли для них сообщение. Когда до десяти оставалось несколько минут, Шубин включил рацию, настроился на волну штаба и стал ждать. И в установленное время рация заработала и передала сообщение от полковника Данилова. Это сообщение гласило. «Ваше сообщение принято, стадо уже у нас. Вашему бойцу оказана помощь. Теперь новое задание. Наши войска подошли вплотную к Вязьме». Немцы заканчивают эвакуацию из города. Завтра оттуда должны уйти последние эшелоны. Один из эшелонов с местными жителями, которых хотят вывести в Германию, а также с продуктами, постарайтесь остановить этот поезд. Шубин, не раздумывая, передал такой ответ. Задание выполним. Эшелон в Германию не уйдет. После чего выключил рацию и стал думать, как выполнить новый приказ командования. Это было нелегким делом. Ведь теперь требовалось не устроить на станции взрыв. Это они умели и могли осуществить даже в таком уменьшенном составе. Теперь требовалось, во-первых, проникнуть на станцию, которую будут усиленно охранять. Во-вторых, надо было найти эшелон, о котором говорилось в радиограмме Данилова. Также надо было определить стрелки, перевод которых уводил эшелон на другой путь, куда-то в сторону. А затем надо было перевести эти стрелки и отбить попытки немцев вернуть их на место и все же отправить эшелон. То есть какое-то время им втроем надо будет отбиваться от больших сил врага. Как они все это сделают? Пока что решение этого вопроса на ум Шубину не приходило, но одно было ясно уже сейчас. Времени на сон у них нет. Надо было уже сейчас пускаться в обратный путь, ведь они теперь находились далеко от Вязьмы. Капитан растолкал своих товарищей, которые уже успели лечь и заснуть, и сказал. «Сон отменяется, собираемся и быстро выходим. До утра мы должны достичь Вязьмы. Там у нас есть ответственное задание. Какое? Расскажу по дороге». Разведчики быстро собрались и отправились в обратный путь. По дороге Шубин сообщил им о задании центра, а также поделился своими сомнениями. «Ума не приложу. Как нам выполнить приказ такими малыми силами?» — сказал он. «Ведь тут в одно время надо и нужный эшелон искать, и стрелки переводить, и от немцев отбиваться. Как это все втроем осилить, не знаю». «А мне кажется, товарищ капитан, что это дело возможное», — ответил на это Лернер. «Просто надо с самого начала разделиться. Каждый будет делать свою работу. Конечно, чтобы отстреливаться от врага, Лучше бы иметь побольше людей. Ну, что делать? Уж сколько есть, столько есть. И таким количеством можно справиться. Вы меня на какой участок хотите поставить? Поскольку ты у нас взрывник и сапер, имеешь дело со стрелками, семафорами и прочей железнодорожной техникой, сказал Шубин. То будет правильно направить тебя на перевод стрелок для этого эшелона. Еще и понять надо, куда их переводить. Да, вязьми нам этот эшелон негде спрятать. — добавил сержант Коростылев. «В лучшем случае мы сможем задержать его отправку дальше на запад. Потом немцы заставят нас отойти, переведут стрелки куда надо и все же отправят людей и хлеб к себе в Германию. Вот если бы мы смогли изменить направление движения этого поезда... «А ведь это мысль!» — воскликнул Шубин. «Да, это мы и должны сделать. Надо захватить паровоз, перегнать его на другую сторону состава и пустить его на восток». «Из радиограммы Данилова понятно, что наши войска уже вплотную подошли к Вязьме. Значит, нужно только выехать из города, и мы окажемся в расположении наших войск. Если я еще успею предупредить наших по рации, чтобы они не стреляли по поезду, то вообще все отлично получится. Тогда нам нужно начинать не с поиска нужных стрелок, а с захвата паровоза», — заключил Лернер. «А уж машинист подскажет, какие стрелки нужно перевести, чтобы поезд отправился на восток». Диалог говоришь, Михаил, — сказал Шубин. — Вот теперь наш план составлен. Осталось его выполнить. Дальнейшая часть пути прошла в молчании. Уже когда они подошли вплотную к станции, Шубин сделал короткую остановку. Он решил уже сейчас, загодя, передать в штаб радиограмму об их новом плане. Он хотел, чтобы советские солдаты были готовы к тому, что из Вязьми выйдет поезд на восток, чтобы они не открыли по нему огонь. И когда сообщение удалось передать, у него отлегло от сердца. Теперь он был почти уверен, что у них все получится, что им удастся развернуть этот поезд. На этот раз Шубин решил проникнуть в город не с юга, как в прошлый раз, а с севера. Он предполагал, что после их прошлой атаки на Вязьму немцы усилят охрану южной части города, и там пройти будет нельзя. Теперь разведчики подошли к Вязьме по глубокому оврагу, который доходил до самых окраин. Когда они добрались до первых домов города, время уже близилось к шести, до рассвета оставалось чуть больше часа. За это время надо было провести планируемую операцию. Северная окраина окраины до станции было дальше, чем с южной. По пути разведчикам предстояло пересечь центральную часть города. Шубин надеялся, что им не встретятся немецкие патрули. А если встретятся, то разведчики спрячут оружие и смогут сойти за местных жителей. Поначалу так и шло. Они пересекли одну улицу, вышли на вторую. Надо было пройти один квартал, а потом можно было поворачивать в переулок, который вел до самой станции. Они уже подходили к углу, где можно было уйти с опасного места. Как вдруг навстречу им показался немецкий патруль, трое солдат. Шубин мгновенно понял, что сойти за местных им не удастся. Патруль их не пропустит. Не говоря ни слова, он выхватил нож и бросился на ближайшего немца. Это был здоровенный, крепкий ефрейтор одного роста с разведчиком. У Шубина было преимущество, фактор неожиданности. А кроме того, он лучше владел холодным оружием. И хотя немец пытался защититься, Шубин нанес ему два удара сначала в руку, которой враг защищал горло, а затем в само горло. Немец зашатался и упал. А Шубин тут же кинулся на второго. Еще одним солдатом занялся Коростылев. Он тоже отлично владел ножом. В результате ни один из немцев не успел дотянуться до оружия. Не было сделано ни одного выстрела. Спустя несколько минут все трое врагов лежали на земле жалую прихвачу я этот автомат», — сказал Шубин. «И патроны тоже возьму. К немецким автоматам мы здесь патроны всегда найдем. С нашими сложнее». Он взял автомат ефрейтора. Коростылев взял оружие одного из солдат. Теперь можно было двигаться дальше. Пока они спешили по переулку, ведущему к станции, им больше никто не встретился. Но вот, наконец, они пришли к станции. Эшелонов здесь стало значительно меньше. Видимо, часть немцы отправили на запад кружным путем, минуя насыпь, где разведчики вчера устроили крушение состава. Но все еще много поездов с техникой, боеприпасами, продовольствием, личным составом стояло на станции. Перебегая от вагона к вагону, прячась под ними, разведчики стали обходить станцию в поисках нужного эшелона с местными жителями. По пути Шубин слышал пару отрывков из разговоров между немецкими офицерами. «Капитан, почему мой поезд все еще стоит здесь?» Строгим голосом распекал кто-то старший по званию. «Мы должны были уже прибыть в район Смоленска. Я буду жаловаться его превосходительству генералу фон Клюге». «Виноват, господин полковник, но прямой путь под Смоленск поврежден», ответил капитан, который, как видно, относился к немецкому железнодорожному начальству. «Подождите еще немного, и мы постараемся отправить вас на Знаменку, а оттуда уже вас доставят к Смоленску». «Черт знает, что такое!» — продолжал раздражаться немецкий полковник. «Как это случилось, что путь поврежден? Разве в этом районе есть партизаны? Сколько я здесь воюю, никогда о них не слышал!» «Да, раньше партизан здесь не было», — согласился капитан. «Но в последние несколько дней они откуда-то появились». Мы даже думаем, что это не партизаны, а регулярные русские войска. Судя по размаху их диверсий, их тут никак не меньше ста человек. То есть к нам в тыл забросили целую роту». «Целую роту?» — удивился немец. «Да, это серьезно». Шубин только усмехнулся, слушая такие разговоры. Но разведчикам пора было двигаться дальше. Они миновали еще два эшелона, нырнули под очередной вагон. И вдруг услышали родную речь. «Да, сомнений не было. В соседнем составе говорили по-русски. Оттуда доносились голоса, в основном, женские и детские. Голоса слышались из-за дверей закрытых вагонов. Дети в основном плакали и просили есть, матери их успокаивали. «Вот он, наш эшелон», — прошептал Коростылев. «Теперь надо было найти паровоз и посмотреть, как он охраняется, а также как охраняется сам состав с людьми и продуктами» и разведчики, пробираясь под вагонами, направились к голове состава. По дороге они определили численность и порядок охраны поезда. Получалось, что охраны довольно много, в составе было 18 вагонов, и на каждые два вагона приходилось по охраннику, то есть всего их было 9. И еще двое солдат дежурили возле паровоза. Это разведчики выяснили, добравшись до самой головы состава, «Медлить с началом операции было нельзя. Начало светать. «Часовых возле паровоза нужно снять так?» – прошептал Шубин своим товарищам. «Чтобы остальные ничего не заметили. Ты, Андрей, бери вот этого с этой стороны. А я пролезу на ту сторону, другим займусь. А ты, Михаил, следи за обстановкой». Шубин и Коростылев достали ножи, приготовились и одновременно выскочили из-под состава. Только цели у них были разные – Сержант бросился на немца, который находился прямо перед ним, и вонзил ему кинжал в грудь. Одновременно он левой рукой зажал врагу рот, чтобы тот не успел крикнуть. А Шубин в это время нырнул под паровоз и выскочил с другой стороны. Как из-под земли он вырос перед вторым часовым, немолодым, но крепким мужиком, который держал свою винтовку на изготовку. И хотя Шубин сразу нанес ему удар ножом в плечо, что заставило немца выронить оружие, Все же он успел один раз выстрелить. Больше он ничего не успел сделать. Разведчик вонзил кинжал ему в горло. Но его одинокий выстрел, конечно, услышали на станции. Значит, надо поторапливаться. Двое разведчиков с разных сторон полезли на паровоз. Лернер остался внизу. Теперь все зависело от паровозной бригады, от самого машиниста, его помощника и кочегара. Шубин не хотел запугивать этих людей, грозить им карами. Запугать человека не так сложно, но трудно угадать, как поведет себя испуганный человек. А Шубину нужно было превратить паровозную бригаду в своих союзников, в добровольных помощников. Иначе вся операция была обречена на провал. Поэтому, взобравшись на паровоз, Шубин не стал угрожать паровозной бригаде автоматом. Вместо этого он «Сказал». «Мужики, мы хотим спасти людей, находящихся в вашем составе, вывести их в расположение наших войск. Сможете нам помочь?» На него уставились три человека. Машинист был степенный, мужчина лет сорока, в чистой спецовке. Он глядел на разведчика недоверчиво, с подозрением. Его помощник, парень лет двадцати пяти, казался более открытым. Кочегар был мужик в годах, лет, пожалуй, за пятьдесят, и казался покладистым. Он-то первый и ответил Шубину. «Как же ты думаешь это дело провернуть? Поезд ведь не машина, на месте развернуться не может». «Это я знаю», — ответил Шубин. «Надо отцепить паровоз от состава, перегнать его по другим путям хвост и там заново прицепить, а потом отправиться на восток. Наше командование, я предупредил, на окраинах Вязьмы нас будут ждать советские части». «Легко-то, однако, все решил», — недовольно произнес машинист. «Отцепить, перегнать, снова прицепить» это все по команде дежурного по станции делается только он дежурный может стрелки для нашего паровоза перевести а дежурный по станции чтобы ты знал немец и ничего этого делать не будет зря ты это говоришь степаныч отозвался помощник машиниста стрелки можно и вручную перевести я например знаю где какую стрелку переводить надо только немцы просто так на наши маневры смотреть не станут они ведь стрелять начнут за это ты не беспокойся проговорил Шубин. «Стрелки переводить мы сами будем. Вы только укажите, где какие перевести. И отцепить, а потом прицепить паровоз к составу. Это ваша работа. Мы здесь только помочь можем». «Так что, договорились?» «Тогда давай, парень, иди отцепляй паровоз». Помощник машиниста молча спрыгнул с паровоза и побежал назад. Слышно было, как лязгнуло сцепление, потом послышались быстрые шаги, и парень снова залез в кабину. «Все, отцепил». — сообщил он. — Можно ехать. И пора уже. Вон, нам путь открыли, зеленый горит. — Ну что, поехали, что ли, Степаныч? Однако машинист, как видно, к этому времени уже принял другое решение. Он поджал губы и произнес. — Хочешь, поезжай. А я на такую работу не нанимался. Умирать сегодня не собираюсь. Так что я пешком пойду, погуляю. И он быстро направился к лестнице и стал спускаться на землю. У Шубина было искушение толкнуть хорошенько этого труса, чтобы полетел с паровоза кувырком. Но он сдержался. Было неизвестно, как такая расправа повлияет на молодого помощника. Может, он тоже испугается, и хотя не сбежит, но будет все делать в угнетенном состоянии, то есть медленно и неправильно. «Ладно, черт с ним, с этим Степанычем, пусть валит отсюда», — решил Шубин. «Может, без него даже лучше будет? Парень все быстрее будет делать. А немцам что-то сообщить о нас он тоже не успеет. Мы сейчас тронемся, и немцам не до него будет». Но возможности помощника следовало проверить. «Тебя как зовут?» — спросил он парня. «Сергей я. Сергей Зотов». Назвался помощник машиниста. «Скажи, Сергей, а ты сможешь без твоего машиниста поезд вести? Задал Шубин главный вопрос. «Почему же не смогу?» Пожал плечами парень. «Смогу». Я ведь уже не раз водил поезда, когда Степаныч разрешал. Да и станцию хорошо знаю. Тогда поехали, нечего ждать», — скомандовал разведчик. А сам выглянул из кабины, махнул рукой Лернеру, чтобы он тоже залезал на паровоз. И спустя минуту тот присоединился к Шубину и Коростылеву. Между тем Сергей привел паровоз в движение, и тот покатил вперед туда, где горел зеленый сигнал светофора. И тут же, едва паровоз отъехал на несколько метров, над станцией разнесся громкий голос, говоривший по-русски, но с сильным немецким акцентом. «Состав с четырнадцатого пути! Ви что, не видеть, что вы отсоединились от состава? Немедленно ехать назад, соединиться!» «Это дежурный», — пояснил Сергей. Видишь, забеспокоился». «Пусть беспокоится», — сказал Шубин. «Ты скажи, ты знаешь, докуда надо ехать, чтобы перегнать паровоз в хвост состава?» «Конечно знаю», — ответил Зотов. «Тут недалеко, всего 200 метров». «Тогда поехали скорее». Над станцией снова разнесся голос дежурного, который требовал от паровозной бригады вернуться и прицепить состав. Это означало, что немцы пока не поняли, что произошло. Они пока расценивали случившееся как простую оплошность этих русских неумех. Надо было использовать это заблуждение врага. Паровоз доехал до нужной стрелки и остановился. Вот здесь нужно перевести, указал Сергей. Вон ту стрелку сдвинуть. Я сейчас бегаю. Нет, ты не побежишь, остановил парня Шубин. Ты у нас сейчас самый ценный человек, от тебя зависит успех всего дела, а сбегать может любой. Андрей, сбегай, переведи стрелку, о которой наш машинист сказал, скомандовал он сержанту. Корыстолёв спрыгнул с паровоза и побежал к стрелке. Не сразу, не с первого раза, но он все же смог перевести ее в нужное положение, и паровоз покинул путь, которым должен был следовать к Смоленску, и двинулся куда-то вправо, а сержант на ходу запрыгнул на него и забрался в кабину. «Ну, теперь-то фрицы поймут, что случилось», — мелькнуло в голове Шубина. «Теперь у нас не получится просто кататься по станции взад и вперед. Каждый следующий маневр будет даваться с боем» но вслух он об этом говорить не стал. Догадка Шубина тут же подтвердилась. Не успели они проехать и ста метров, как над станцией разнесся голос из-за репродуктора. На этот раз говорили по-немецки и обращались не к паровозной бригаде, а к немцам. «Всем частям, находящимся в данный момент на станции Вязьма», вещал голос, «русские диверсанты захватили паровоз. Одиночный паровоз, следующий по девятому пути, необходимо остановить». Всем, кто находится рядом, надо принять меры, чтобы остановить этот паровоз. А затем, после небольшой паузы, снова послышался голос дежурного, говорившего по-русски. Но теперь он обращался не к железнодорожникам, а к нему, Шубину. «Русские диверсанты, внимание! К вам обращается комендант станции. Вы обречены. Ваша затея не удастся. Мы знаем, вы хотите вывести к себе русских жителей, которые нужны Германии но у вас это не получится. Если потребуется, мы уничтожим весь эшелон вместе с вами. Вы погибнете сами и погубите ваших гражданских жителей. Сдавайтесь!» «Прямо сейчас и сдадимся», — пробормотал сквозь зубы Лернер. Похоже, его больше всех разозлило обращение немецкого коменданта. Больше никто ничего не говорил. Все и так было ясно. Паровоз проехал уже метров триста. Впереди показалась стрелка, возле которой стояло шестеро немецких солдат, окруживших двух стрелочников. Те спешно толкали рычаг, переводили стрелку. «Что они делают?» — спросил Шубин у Сергея. «Переводят нас на другой путь, совсем в другую сторону», — ответил тот. «А нам сейчас надо вправо, вон туда. Но как это сделать?» «Ничего сложного», — проговорил Шубин. «Подъезжай к стрелке ближе, чтобы метров десять осталось, и остановись». Сергей так и сделал. Когда паровоз стал приближаться к стрелке, немцы открыли огонь. Треснуло и разлетело стекло кабины, пули с визгом стали отскакивать от стен. Тут разведчики ответили огнем. Двое вели огонь из дверей, а Шубин, пользуясь тем, что лобового стекла нет, вел огонь прямо из окна. При этом разведчики старались не задеть железнодорожников. А те и сами не стояли на месте. При приближении паровоза они кинулись бежать в разные стороны. Спустя минуту выяснилось, что разведчики стреляют более метко. Уже трое врагов лежали на земле, и только трое вели огонь. Но вот еще несколько выстрелов, и возле стрелки не осталось ни одного живого немца. «Так куда, говоришь, ее надо перевести?» — спросил Шубин. «Там, я вижу, сложный перевод. На разные пути попасть можно». «Сейчас я объясню», — заговорил Сергей. Но тут его прервал кочегар. «Не надо объяснять» заявил он. «Я переведу, я знаю как. Только вы меня прикройте». «Прикроем, не сомневайся», — заверил мужчину Шубин. Кочегар соскочил с паровоза и кинулся к стрелке. Схватился за рычаг, нажал. Стрелка не переводилась. Тут от ближайших цистерн послышались выстрелы. Пули засвистели вокруг Кочегара. Он пригнулся, стал оглядываться. Кажется, он собрался бежать обратно но тут разведчики дружно открыли огонь по немцам, засевшим возле цистерн. Стрельба оттуда замолкла, тогда кочегар выпрямился и еще раз налег на стрелочный перевод, и стрелка встала в новое положение. «Теперь ходу, Сергей! Ходу!» — закричал Шубин. Помощник машиниста повел паровоз вперед, когда проезжали мимо стрелки, кочегар уцепился за поручни и на ходу залез в кабину. Лицо у него сияло. Получилось! Горделиво воскликнул он. «У меня получилось!» «У тебя и дальше все получится», — заверил Шубин. «Тебя, кстати, как зовут?» «Степан Морозов», — ответил Кочегар. «Молодец, Степан Морозов», — сказал Шубин. Но его внимание уже было привлечено к тому, что происходило впереди. А впереди виднелся хвост состава с людьми, и видно было, как там возятся немцы, что-то прилаживают. Да они, небось, мину на сцепку устанавливают гады. Первым догадался, в чем дело Лернер. «Если установят, мы не сможем прицепиться к составу». «Огонь!» — воскликнул Шубин. И сам первый встал к окну и начал вести прицельный огонь по группе врагов. Один из немцев упал, уронив мину, остальные скрылись за вагонами состава. «Все на выход!» — скомандовал Шубин разведчиком. «А вы, ребята, — обратился он к железнодорожникам, — постарайтесь как-нибудь без нас встать на пути и встать назад, сюда». А мы для вас цепку держать будем. Разведчики спрыгнули на землю, а паровоз покатил дальше, где он мог перейти на нужный путь. Трое разведчиков, ведя на ходу огонь, кинулись к хвосту поезда. Немцы, засевшие возле вагона, отвечали им ответным огнем. Пуля чиркнула шуби на повиску. Лернеру пуля попала в руку, державшую автомат перебила палец. Боец перехватил оружие здоровой рукой и продолжал вести огонь. В результате им удалось отогнать немцев от сцепки. В этот момент вернулся паровоз. Степан Морозов на ходу соскочил и кинулся к сцепке. И как только паровоз стукнул в хвост последнего вагона, он зафиксировал сцепку и вместе с разведчиками кинулся к паровозу, чтобы сесть на него. Сергей Зотов дал ходу, состав дернулся и медленно тронулся с места. Друзья Шубина откровенно радовались, а капитан испытывал тревогу. Он понимал, что на этом опасности не закончились, что впереди их ждут новые препятствия. Да и почему только впереди? Ведь немцы могли посадить своих солдат на состав, чтобы напасть на паровоз сзади. «Андрей, пошли выйдем на тендер. Посмотрим, что там у нас сзади делается», — скомандовал он. «Ты, Михаил, остаешься здесь». И он первым вылез на тендер, до половины заполненный углем. Едва он вступил на этот уголь, как навстречу ему с крыши последнего вагона состава раздался выстрел, а затем прогремела очередь. Так и есть. Немцы успели сесть в поезд и теперь стремились уничтожить паровозную бригаду с этой стороны. Шубин и Коростылев повели огонь по противнику, засевшему на крыше последнего вагона. Двое вражеских солдат поплатили за свою активность, сраженные пулями разведчиков они на ходу свалили с поезда. Остальные отступили, но они в любой момент могли снова атаковать паровоз с тыла. Поэтому Шубин оставил сержанта на тендере защищать их с этой стороны, а сам вернулся на паровоз. И, как выяснилось, сделал он это вовремя. Впереди виднелась стрелка, последняя с восточной стороны станции. И она была поставлена так, что поезд должен был поехать на запасной путь. А недалеко от стрелки стоял поезд, и за его вагонами прятались два десятка немецких солдат. Приближаясь к стрелке, Сергей Зотов начал тормозить. Он в растерянности повернулся к Шубину: «Как же ее перевести?» – спросил он. «Там их вон сколько засело». «Степана туда посылать?» – «Значит, наверное, смерть отправить». «Нет, Степана туда мы пока посылать не станем», – твердо сказал Шубин. «Сначала надо с фрицами разобраться». Сделаем так. Он критическим взглядом окинул Лернера, у которого из раненой руки продолжала течь кровь, и приказал: "Давай, Михаил, иди-ка ты на тендер, сменишь там Андрея, а он пусть бежит сюда". Когда сержант вернулся на паровоз, Шубин спросил его: "У тебя гранаты есть? Приготовь штуки три, рассуй их по карманам, весь мешок оставь здесь, он мешать будет. Готов? Тогда пошли". И он первым спрыгнул с паровоза. Коростылев последовал за ним. Оба разведчика кинулись к поезду, который служил укрытием для немецкой засады. Но побежали они не прямо к последнему вагону, где находились враги, а к середине состава, и уже, прячась за ним от вражеского огня, под прикрытием вагонов, двинулись к хвосту состава. Враги, конечно, заметили маневр разведчиков. Несколько немцев двинулись им навстречу, идя с другой стороны состава, Видимо, они собирались устроить затяжной бой, ведя перестрелку возле самой земли под прикрытием колес. Однако Шубина не устраивал затяжной бой. Ему надо было спешить. Поэтому он вскочил на тормозную площадку ближайшего вагона, подтянулся и вылез на крышу. И тут обнаружил, что с другой стороны на крышу вылез здоровенный немец. Противники находились буквально в двух метрах друг от друга, и у обоих автоматы были за спиной. Браться за оружие было некогда, поэтому оба, не раздумывая, кинулись друг на друга. Немец нанес удар первым, но Шубин сумел уклониться и, в свою очередь, сделал подсечку. Враг рухнул на крышу, и Глеб уже выхватил нож, чтобы покончить с ним, но немец успел откатиться к самому краю крыши и вскочить. А когда Шубин кинулся на него, снизу раздались выстрелы — Товарищи здоровяка стреляли по разведчику с земли. К счастью, они не попадали, и Шубин все же сумел приблизиться к врагу и нанести ему точный удар сначала в руку, которой немец прикрывал корпус, а затем в грудь. Его противник рухнул на крышу вагона и уже не пытался встать. А Шубин выхватил из кармана приготовленную гранату, выдернул чеку и швырнул гранату вниз. Прогремел взрыв, и стрельба снизу прекратилась. Скорее всего, не все немцы из этой группы погибли. Кто-то был лишь ранен и еще мог представлять опасность. Но у Шубина не было времени проверять это. Ему надо было освободить от врагов стрелку. Надо было обеспечить продвижение состава. Поэтому он побежал по крышам, перепрыгивая с вагона на вагон. На ходу он вытащил из кармана еще две гранаты и, когда добрался до последнего вагона, швырнул их вниз одну за другой. Едва утих шум двух взрывов, как внизу раздались автоматные очереди. Но это стреляли не немцы. Это вел огонь сержант Коростылев, который все время следовал за своим командиром внизу по земле, а теперь выскочил из-за последнего вагона, как из-за укрытия, и в упор расстрелял оставшихся в живых врагов. Теперь уже никто не мешал им перевести последнюю стрелку. И Шубин замахал руками, показывая железнодорожникам, что они могут действовать. И они его поняли. Степан Морозов соскочил с паровоза, подбежал к стрелке и перевел ее в нужное положение. А вслед за этим весь состав пришел в движение и, набирая скорость, двинулся в нужном направлении. При этом с него на ходу соскакивали забравшиеся на тормозные площадки немцы. Им вовсе не хотелось въехать на этом поезде прямо в расположение войск Красной Армии. Тут Шубин сообразил, что ему снова нужно спешить, нужно успеть вскочить на спасенный им состав, Он соскочил с вагона и кинулся к поезду. Они с Коростылевым успели вскочить в последний вагон. Поезд выехал за пределы станции. Вот остались позади последние домики Вязьмы. И вот впереди показались новые линии окопов — солдаты у опушки леса. Только эти солдаты были одеты уже не в серую немецкую, а в советскую форму. Они въехали в расположение наших частей, они выполнили задание».